свернув на улицу Ленина, он проговорил устало. «Выйдешь за поворотом на совхоз. Иди к высоковольтной, там прочти инструкцию и действуй». «Лучше я с вами», — сказал просящий Степан и проверил, не потерялся ли из-за пазухи пистолет. «Со мною нельзя». «Вы будете портить этот, усилитель?» «Уж теперь в аппарат, но и мышь не проскочит». Инженер оглянулся, машина вильнула. «А черт!» «Действительно».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 вытолкнул из машины, крикнул. «Попробую их обогнать!» и умчался. На повороте его занесло влево, мотор взревел, и Степан опять остался один.